Взрывы стали реже, вскоре они почти стихли. Ветер относил дым к лесу, сквозь сизые клубы стали проступать очертания разрушенных построек и трупов между ними. Некоторые развалюхи остались целы, но большинство рассыпались, две избы горели. Клык прорвался как гради, сознание его вспыхнуло свирепой яростью, но тут загрохотал пулемёт. Если бы Сикач успел добраться до подножия бетонных плит, пулемётчик с крыши не смог бы его накрыть, но мутант не успел. Крупнокалиберные пули пробили спину, сломали хребет. Азиат, лежащий на дороге за спиной из миёношив, вскочил, тихо взвыл, скребя когтями землю. Змееныш послал ему успокаивающий импульс. Что-то глухо пророкотал Самсон, поднял голову, сидящий под деревом Рем, а Ромул поскреб кривыми когтями грудь. Скоро передал Змееныш по всей своре. Вслед за кляком из дыма к ограде вырывались последние кабаны, их осталось с десяток не больше. Огонь! Скомандовал слон. Застучали пулеметы, сталкиры на стенах тоже начали стрелять. Ослепленные яростью и дымом кабаны неслись вперед и падали под пулями, не пытаясь увернуться. Ага! закричал Емеля, водя стволом из стороны в сторону, и тут же воскликнул: «Это что такое?» Из леса выскочили слепые собаки. Впереди стая длинными прыжками мучалась рыжая санка. Безпрепятственно преодолев склон, они с лаем начали носиться вокруг стены. Дьявол взревел Филин, пытаясь накрыть очередь рыжую самку. Они же наши выстрелы чуют. Некоторым мутантам действительно удавалось увернуться от пуль, отпрыгивая в последний миг. Их всё равно убивали, но телепатические способности собаку осложняли задачу осаждённых. Лежащие за пулемётами Филин, Емеля и Заика перебили больше всех. Сталкерам на стенах везло меньше, они часто промахивались. Собаки продолжали носиться вокруг стены, лая и рыча. Люди, чувствуя себя в безопасности, ощутили азарт. Это напоминало тир со стрельбой по движущимся мишеням, и на стене даже стали раздаваться смешки. Кто-то предложил соседу на спор, кто сумеет пристрелить больше мутантов. Этого и добивался Змеёныш. Увлечённые стрельбой сталкеры не увидели, как псевдогигант под охраной пятерых вооружённых автоматами бюрреров вышел из леса. Самсон успел подойти почти к самым воротам, когда его наконец заметили сквозь дым. Со всех сторон зазвучало: "Эй, смотрите, идут! Что это? Бюрреры с человеческим оружием!" невиданное зрелище вызывало среди сталкеров панику. Неужели мутант что-то сделал с этим подземным отродьем, что-то мистическое, непонятное, от чего полуживотные полудикари разом поумнели и научились обращаться со автоматами? Кулак Самсона обрушился на ворота. Створки задрогнулись, жалобно заскрипели петли. Сталкеры возле ворот выскнулись из-за стены и открыли огонь. Сидящий на бочнице змеёныш вцепился в свои колени. Одновременно подняв автоматы, бюрары вдавили спусковые крючки. Один сталкер вскрикнул, схватившись за плечо, упал на землю, другие поспешно сплятались. С крыши водокачки пулемётчики не могли стрелять по псевдогиганту, его скрывали ворота. Пока пятёрка бюраров защищала Самсона, в атаку включились остальные карлики. Раздался хриплый вой. Он быстро нарастал. Филин перекрестился, увидев подземного жителя, непривычно высокого, с отвисшим брюхом и огромной челюстью в руках, который вырвался из -за развалин. За ним бежали другие карлики, а впереди склонакутывало разреженное серое облако. Оно катилось, постепенно густея, увеличиваясь. "Камни", крикнул филин, "берегись!" Сотни поднятых бюрорами камней заколотили по ограде, по стене водокачки и по головам тех сталкеров, кто не успел спрятаться. Рухнул с проломленным черепом скальпель, завизжал, прижав ладонь к раздробленному плечу лысый. Для змеянаша это была самая сложная часть атаки. приходилось держать в голове сразу пять сознаний, контролировать их одновременно, смотреть пятью парами глаз, десятью руками поднимать автоматы, пятью пальцами нажимать на спусковой крючок, целиться в пять разных целей. Пять картин мира накладывались друг на друга, мешаясь. С пяти разных ракурсов чередовался обзор на ворота и стены вокруг, а ведь ещё надо было заставить Самсона ломать створки, сдерживать рвущихся в бой псевдопсов и направлять слепых собак, которые попрежнему отвлекали сталкеров на стенах. Он много тренировался, но голова все равно болела, ее будто распирала от множества картины чужих эмоций. Перед глазами ползли пульсирующие круги. Уже несколько раз он терял контроль, то над одним, то над другим бюро рам стрелком, с трудом восстанавливал, пока наконец не понял: минута другая и псе сет рассыплется. Самсон, попятившись, сделал несколько шагов. и врезал в ворота плечом. Сведя вместе руки, ударил кулаками, отошёл, взял разбег и снова толкнул плечом. Створки стонали, скрипели, гнулись, из креплений посыпались болты. На крыше резко пахло порохом. Макушка псевдогиганта иногда мелькала за створками, бюреров вообще не было видно. Выругавшись, слон схватил гранату, швырнул её за ворота, но не добросил. Рвануло во дворе, осколки посекли ноги прячущегося на ограде сталкера. Тот зарал, упал вниз. Слон опять выругался. Псевдогигант снова ударил в ворота. "Прикрой меня", велел мёртвый Декабразу. Отложив калаш, он взял свою СВД. Декабраз выставил ствол автомата из-за стены и открыл огонь. Мёртвый прислушался к тяжёлым мерным ударам и скрипу металла, выбрав момент, высунулся и не целясь, вогнал пулю в глаз Самсона. Змеёныш мысленно отпрянул, ощутив острую боль, пронзившую псевдогиганта, и послал приказ. В ментальном пространстве время движется иначе. С точки зрения обычной физической реальности сигнал был молниеносным. Через мгновение после того, как Мёртвый выстрелил, один из стоящих под воротами бьюроров повернул автомат и вдавил спусковой крючок. Мёртвый выпрямился, удивлённо посмотрел на Декабраза, коснулся указательным пальцем чёрно-красной дыры посреди лба и в обнимку с винтовкой повалился во двор. Пуля распорола воздух над головой. Декабрз присел, прислонился спиной к стене и тяжело дыша. Сердце его бешено колотилось. Самсон сделал неверный шаг, второй начал заваливаться влево. Змеенож ощутив это, дал импульс. Псевдогигант выставил ногу и устоял. Змеенож мысленно подтолкнул его. Самсон упал лицом вперед прямо на ворота и со скрежетом проломил одну створку. Огонь! зарал слон, увидев в открывшемся проёме пятерых карликов с автоматами. Через долю мгновения Змеёныш приказал бюрарам отступить. Двое шагнули в стороны под прикрытие ограды, стреляя по тем, кто пытался высунуться сверху, остальные пошли назад. Один упал, когда Емеля выстрелил ему в спину, а потом во двор лесного дома хлынули слепые собаки. Со стен сталкеры начали стрелять по ним, застучали все три пулемёта на крыше. Декабрас только перезарядил калаш, как рядом с ним на бетонную полку впрыгнул огромный пузатый бьюрр с ржавой серьгой в носу. В руках он сжимал человеческую берцовую кость и челюсть какого-то мутанта. Тёмные глаза, полные хитрости и безумия, уставились в лицо сталкера. Такого страшилища Дикабрас ещё не видел. Разинув рот, он ткнул стволом в коричневое брюхо, но выстрелить не успел. Шайтан обрушил челюсть ему на голову, и Дикабрас без вскрика упал на землю. Сунув кость за пояс, шайтан нацепил челюсть на предплечье и спрыгнул во двор. Туда он закричал слон, увидев, как огромный бюрок ныряет в сторожку, стоящую сбоку от проломленных ворот. Подстрелите его! Но никто ничего не успел сделать. Шайтан выкатился обратно, сжимая под сумок с гранатами, и рванулся наружу. Вслед запоздало простучал пулемет Емели, а Шайтан скрылся в туче пыли, окутавшей основание холма. Через несколько секунд бюроры вернулись. Теперь вместо камней они несли гранаты. Слон, выпрямившись во весь рост на краю крыши, окинул долгим взглядом происходящее внизу и громовым голосом проорал: "Отступать! Всем отступать!" Гранаты взлетели и череда взрывов прокатилась по вершине стены. Все за стен. Слон включил рацию, хотя теперь в этом не было смысла. Лысый Деляга, водитель людей, прекратить огонь. Он пнул лежащего у племёта Заику. Сталкеры стали прыгать со ограды, и одновременно стая псевдопсов под предводительством азиата ринулась во двор. Отходите в водокачку, орал Слон, перегнувшись через бордюр. Но было поздно. Его люди схватились с мутантами в рукопашную, а пулемёты молчали. Невозможно было стрелять без риска задеть своих. Вниз слон схватил Филина за плечо, вздёрнул на ноги. Быстро вниз. На крышу упала граната, закрутилась у бордюра. Слон, последним нырнув в люк, захлопнул крышку. Над головой раздался взрыв, посыпалась бетонная крошка. На крыльце заточка вонзил нож в брюхо псевдопсу. Мимо пробежал декабрас. Кановал, держась за плечо, вырвался из свалки тел, крупный серый мутант с чёрными полосками на морде прыгнул ему на плечи и мощными челюстями вгрызся в затылок. Сталкер упал, разбросав руки, но на пальцы ему наступил деляга, заскочил на крыльцо, но в спину ему полетела граната. Заточка едва успел повалиться внутрь водокачки и пинком прикрыть дверь. Громыхнул взрыв, башня дрогнула. Когда дым рассеялся, Заточка поднялся, достал пистолет и выглянул. В глаза ему смотрели два кровососа. Заточка выстрелил отпрянув, захлопнул дверь, заложил засов. Оставшихся во дворе сталкеров добивали псевдопсы. Серые с рыжими подпалинными спины заполнили двор. Между ними рыскали слепые собаки. Бюроеры остались на склоне. Змееносш внутренним взором окинул холм. Людей в водокачке явно немного. Все элементы собрались вокруг нее. Змееносш потянул нити, ведущие к болотно-зеленому созданию Ромула и Рема, пустил волну приказа: "Ломайте дверь". Поднялся. Отряхнув штаны, пересёк дорогу и стал подниматься по склону холма, продолжая наблюдать за обстановкой. Вот Лилит зализывает рану на боку, а этот азиат с наслаждением вгрызается в горло Деляги. Шайтан сидит на вершине ограды, равномерно стуча костью по бетону, разглядывая окрестности, и в глубине его сознания ворочаются тёмные бунтарские мысли. Клык мёртв, как и Самсон. В этот момент Ромул и Рэмье, два не столкнувшись головами, одновременно с разбегу врезались в дверь водокачки. По зданию разнеслось эхо удара. Стоящие на лестнице Слон с заточкой переглянулись. Порученец поднял пистолет, Слон отступил на ступень выше, прижимая к боку калаш. Удар повторился, казалось, вздрогнул весь холм. В верху тихо скрипнула дверь, раздались шаги. Слон поднял голову, увидел, кто появился в верхней части лестницы, и закричал: "Иди к себе!" А потом сквозь рычание, предсмертные крики, фырканье и тяжелые удары в обиталище слона проник рокот вертолетных винтов. Звук донёсся с юга, и Змеюнеш недоуменно поднял голову. Что это? Военные? Откуда они здесь? Зачем? Заложив крутой вираж, Ми-двадцать четыре открыл огонь из пары четырехствольных пулеметов, и пули калибра двенадцать и семь смертельным градом накрыли двор. Все взвыли и заметались. Протяжно захрипел Ромул. Спина Рема взорвалась, когда в неё попали сразу несколько пуль. Шайтан, будто не замечая вертолёта, ещё несколько секунд разглядывал двор, а потом кувыркнулся спиной назад и пропал из виду. Мутанты рванулись наружу, через проломленные ворота, по трупу Самсона. Не многие сумевшие выжить псевдопсы, слепые собаки и бюроры побежали по склонам к лесу. Вспыхнула алой ненавистью и погасло сознание азиата. Взорвался, будто в него бросили гранату, разум лилид. Во все стороны разлетелись розовые шмётки и рыжие самки не стало. Псисеть. порвалась. Змеёныш схватился за голову, согнулся пополам. Череп заполнился многоголосым воем, охватившая мутантов паника ударила в него, швырнула на землю. В несколько мгновений он ещё видел угольки чужих сознаний и ярко горящее пятно разума шайтана, который бежал в лес вместе со всеми, но, казалось, пытался остановить панику у рядовых элементов, подчинить их себе, причём не только твари своей породы, но всех, кто выжил. Змеёныш выпрямился, потянулся к бьюрору, передавая приказ: "Останови их, верник, к холму". И вдруг ощутил в ответ злорадство, презрение. Теперь я хозяин своры. Это было последней мыслью шайтана, которую услышал Змеёнош. Потом вожак бюреров исчез из ментального пространства. Вертолёт, погрузив над холмом, сел на крышу. Полёты стихли, раскрылись дверцы, наружу выскочили четверо десантников. отнялась крышка люка, наверх выбрался заточка, потом слон. Закричав, порученец показал в сторону Змеёныша, вскинул пистолет, выстрелил не целясь и неожиданно для себя самого попал. Пуля ударила над правой лопаткой, прошла на вылет. Змеёныш упал. Люди на крыше водокачки уставились на него. Змеёныш встал, покачиваясь, побежал с холма. Следи за ним, крикнул Слон. Порученец прыгнул к бордюру, вводя бинокль мы страны в сторону. Слон окинув коротким взглядом командира отряда, кивнул на открытый люк. Четверо десантников стали спускаться в водокачку, а Слон полез в кабину вертолёта. Там он переговорил с пилотом, и когда соскочил обратно на крышу, машина взлетела. Вижу его! завопил Заточка и махнул пилоту, указывая направление.